Глава 2. Эвелин, которой месяц назад исполнилось 412 лет, стояла под ночным дождем, чувствуя себя словно глупый ребенок. Хотя скрэмблер и делал ее невидимой для электронных систем слежения, он никак не оберегал от случайного взгляда. Она стояла в самой чаще небольшого леса, согнувшись под шумным, ломающим верхушки деревьев ветром и крепко держала скрэмблер правой рукой только Симона могла чувствовать себя вне зоны досягаемости. Эвелин всецело доверяла этому маленькому устройству одному из множества предметов, помогающих обвести умные машины-кластера вокруг пальца. Второй скремблер находился на борту капсулы, ожидавшей Эвелин в низине на расстоянии около километра. Раньше Эвелин решила бы, что все меры предосторожности приняты и уже можно вступать в контакт со старым говорящим с разумом тоже мог предположить, что здесь откуда ни возьмись появится аватар, умный соглядатой кластера, неустанно следящий за всем происходящим. Человек на склоне лет, дряхлый старик в мобилизаторе, но все же значительно моложе нее. Когда Эвелин была особенно невнимательной, он даже что-то заметил. Но глаза аватаров, их визуальные сенсоры, не очень хорошо фокусируются на предметах, находящихся вдали, поэтому говорящий с разумом мог и не разглядеть ее. Помогало еще и то, что скрэмблер глушил все сигналы датчиков. Неожиданно на небе появилась молния, разрезав темень ночи, и осветила крону дерева, под которым стояла Эвелин. Она ожидала окончания грозы, прислонившись спиной к стволу, расставив широко ноги, вытянув руки и подогнув колени. Было холодно, но Эвелин могла некоторое время переносить холод и без облегающего кремового платья, которое согревало ее сейчас. Если низкие температуры не будут держаться долго, то и бояться нечего. Обследование, которое Эвелин проходила 389 лет назад, показало, что ей дарованы бессмертие, а значит, не страшны ни старение, ни болезни. Прошло уже полчаса, но никого из аватаров не было видно, и Эвелин стала спрашивать себя, А что она здесь, собственно, ищет? Пока она возвращалась в лесную чащу, от капсулы, говорящего с разумом, как и от мультитрансгрессора, которым управлял аватар, не осталось и следа. То, что умные машины ее не обнаружили, не только радовало, но и удивляло. Это давало ей возможность в будущем контактировать с говорящим с разумом и начинать завоевывать его доверие, не опасаясь быть замеченной. Под дождем, мимо покачивающихся и скрипящих от ветра деревьев, Эвелин пошла в низину, где мирно дожидался хозяйку темный силуэт капсулы. Как только она подошла, тут же открылся люк, и уже через минуту Эвелин сидела в кресле пилота. Досада. Ведя капсулу сквозь грозу, Эвелин успокаивала себя тем, что ей удалось определить чистоту работы локализатора, надетого на говорящего с разумом. А значит, она сможет без серьезных проблем отслеживать его местонахождение, ожидая удобного случая для встречи.